Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час проститься с вами и миром навеки, а второй... Второй... Посмотрите, доктор, видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры. Это, кажется, наши противники. Мы пустились рысью. У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с Драгонским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьичем. Фамилии его я никогда не слыхал. — Мы давно уж вас ожидаем, — сказал Драгонский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят.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 Вид человека был бы мне тягостен, я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился вместе, мне вовсе не знакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади».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 Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилила рассудок замолки, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял —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 Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах в уличе, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел сострелиться, как будто он без меня не мог найти удобного случая. Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светило Небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права.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 Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь, месяц уж светил прямо на дорогу. И что же, предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов.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 Ах та каянный, кричал Исаул, что ты над нами смеешься, что ли? А ли думаешь, что мы с тобой не совладаем? Он стал стучать в двери за всей силой, я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, и вдруг оторвал стави и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала и палет.